Основные представители Блок Александр Александрович Александр Александрович Блок родился 16 ноября 1880 года в Петербурге. Его отец Александр Львович был профессором права в Варшавском университете, а мать Александра Андреевна – писательницей и переводчицей. Детство Александр провел в основном в доме деда, на лето выезжая в подмосковное имение матери Шахматова. Окончив Веденскую гимназию, он поступил на юридический факультет Петербургского университета, однако, проучившись там три года, решил перейти на историко-филологический факультет. В 1903 году Александр женился на дочери знаменитого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Писать стихи Александр начал еще в детстве. Но серьезно заниматься поэзией стал лишь в начале 20 века. Творческий дебют поэта состоялся в 1903 году в журнале «Новый путь». Спустя год он знакомится с Андреем Белым ставшим одним из наиболее близких друзей поэта. Также несколько стихотворений поэта были опубликованы в сборнике стихов студентов Императорского Санкт-Петербургского университета. Вскоре был напечатан и собственный сборник Блока «Стихи о прекрасной даме». Важную роль в жизни и творчестве Блока сыграли события революции 1905 года. В произведениях этого периода преобладают различные стихии, такие как «Вьюга» и «Метель». Меняются и главные герои произведений. Ими по-прежнему остаются женщины, но «Прекрасную даму» сменяют мистические и таинственные «Незнакомка» и «Снежная маска». В то время поэт был уже достаточно популярен. Его стихи печатали в различных журналах. «Вопросы жизни», «Весы», «Золотое руно» и «Газетах», «Речь», «Слово» и «Час». Причем далеко не все произведения Блока поэтические. Он пишет сценарии для театра, а также выступает в качестве критика. С 1907 года он становится главой критического отдела в журнале «Золотое руно». Развиваются отношения поэта с другими литераторами этого времени. Он становится постоянным посетителем «Кружка молодых», в который входят деятели искусства нового времени. В то же время Блок знакомится с актрисой театра Волоховой. Именно ей были посвящены сборники «Снежная маска» и «Фаина». За ними следуют сборники «Нечаянная радость» и «Земля в снегу» а также пьесы «Незнакомка» и «Песня судьбы». Этот период в творчестве Блока вообще довольно плодотворный. Он не только пишет множество произведений и публикует критические статьи, но и выступает с докладами в Санкт-Петербургском религиозно-философском обществе. Основной темой творчества Блока становится проблема взаимоотношений народа и интеллигенции, которая пытается в это время помочь ему. У Блока становится все больше произведений, посвященных Родине. При этом он соединяет этот образ с образом любимой. Однако публицистические статьи этого периода довольно холодно были восприняты критиками. Сам поэт тоже понял, что обращение к народу через прессу у него не получилось и постепенно стал отходить все дальше от публицистики, вернувшись к своей любимой поэзии. В 1909 году поэт посещает Италию. Итогом этой поездки стал цикл «Итальянские стихи». После этого сам Блок ощутил, что на данном этапе творчества ему необходимо взять паузу. Как нельзя кстати оказалось наследство отца полученная после его смерти в 1909 году. Оно позволило Блоку не думать о заработке на собственных произведениях и сосредоточиться на долгосрочных проектах. В это время поэт полностью самоустранился от публицистической деятельности и участия в общественной литературной жизни. В 1910 году Он начинает работу над эпической поэмой «Возмездие». Через год выходит сборник «Ночные часы», а позже Блок создает пьесу «Роза и крест». После этого Блок занимается переработкой вышедших ранее книг, результатом чего становится трехтомное собрание стихотворений. Этот сборник переиздавался несколько раз еще при жизни поэта. Переиздания дополнялись произведениями, написанными в этот период, цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад» и некоторыми другими. В 1916 году Александра Блока призывают в армию, где он служит табельщиком в инженерно-строительной дружине под Пинском. После революции 1917 года Блок возвращается на родину и входит в состав комиссии, расследующей преступления царского правительства. Там он занимается редактированием стенографических отчетов. По итогам этого события Блоком была написана книга «Последние дни императорской власти». После революции он вновь возвращается к публицистике. В газете «Знамя труда» Появляется его цикл статей «Россия и интеллигенция». Вскоре появляется поэма «12» и стихотворение «Скифы». Критика настороженно отнеслась к этим произведениям как к несоответствующим необходимым представлениям о революции, однако отдавала должное его близости к народу. Кроме того, в 1918 году начинается новый этап прозаическом творчестве поэта. Он выступает с докладами на заседаниях Вольной философской ассоциации, а также пишет несколько фильетонов. С 1918 года он начинает сотрудничать с театральным отделом, а позднее с Большим драматическим театром. Также Александр Блок становится членом редакционной коллегии издательства Всемирная литература. А в 1920 году председателем Петроградского отделения Союза поэтов в отличие от Есенина, который чаще всего использовал образы растений, Блок главным образом уделял внимание стихиям, в особенности ветру. Часто в творчестве поэта встречаются такие явления, как метель в юга и буран. Сам тон стихов Блока всегда стремительный, несущийся куда-то вдаль. Часто встречаются описания заката, окрашенного огненными или кровавыми красками. Даже звезды у него не стоят на месте. Так же быстро и стремительно пронеслась и сама жизнь поэта. Он, как и многие творческие люди, сначала испытав недолгий подъем после революции, разочаровался в ней вернее, в ее результатах. Жесткие рамки, в которые стали загонять творчество, естественно, не устраивали поэта. Вскоре разочарование и депрессия перешли в психическое расстройство и болезнь сердца. И 7 августа 1921 года поэта не стало. Творчество Блока. Поэмы. «Соловьиный сад», «Скифы», 12. И возмездие. Пьесы «Балаганчик», «Король на площади», «О любви», «Поэзии» и... Многоточие. Незнакомка. Песня судьбы. Роза и крест. Записки Бертрана. Рамзес. И к Дионису Гиперборейскому. Переводы. действо о Теофиле. Проматерь. Переводы Байрона, Эмиль Верхарн Шаги, Песенка Дездемоны, Публицистика, Рыцарь-монах, Владимир Соловьев и наши дни и последние дни императорской власти.